Глава вторая Мужик стоял на опушке леса, обернувшись назад и, прищурившись, смотрел на пятерых духов, которые с ленивым любопытством наблюдали за его телодвижениями. Несмотря на достаточно прохладную погоду, а стоял конец апреля, на лбу мужика подрагивали крупные градины пота. Кроме того... Темные пятна, выступившие на колетчатой рубашке, несколько минут назад свидетельствовали, что этот парень в одночасье вдруг тотально вспотел. Хотя он не бегал и не совершал титанических усилий. Это объяснялось просто. Мужик не хотел умирать. — На, встал, ты иди, давай, иди, — посоветовал один из чеченов. Худощавый, фиксатый черныш лет сорока облаченный в баранью душегрейку и папаху. Топай! Он ткнул для убедительности стволом автомата в направлении леса. Туда топай! Мужик тяжело вздохнул и отрицательно поматал головой. В этом месте, в метрах в тридцати от опушки, шла сплошная полоса минных заграждений. Но он прекрасно об этом знал. Не пойду. Мужик упрямо сжал губы, и нахмурился, стирая пот со лба. — А уж если совести у вас совсем нет, мочите прямо здесь. А то ногу оторвет, буду мучиться. Хрен его знать, как долго. Или отпустите, или мочите. Не пойду туда, и точка. э че, чё, дурака включаешь? — сокрушенно произнес фиксат и пояснил. — Мы тебя здесь убивать не можем. Тут... Ваши спецы частенько работают. Вдруг труп найдут. Рядом село, женщины, дети. Труп найдут, будут зачистку делать. Самолеты будут, вертушки, пушки, ноу. Сам знаешь, невинные люди пострадают. А подорвешься на мине? Хорошо. Если на мине сам, значит, спроса ни с кого нет. Ты же не хочешь, чтобы невинные пострадали, а? — Ну и что, спецы? — угрюмо буркнул мужик. — Закопайте поглубже. Они же не будут в земле ковыряться. — А вдруг будут? — не согласился фиксатый. — Найдут труп. Женщины, дети пострадают. И потом неохота землю копать. — Я в гребу видел ваших женщин и детей. Мужик развернулся, смачно полюнул в сторону чехов и внезапно сел на землю. — Не пойду никуда, хрен вам. Как только он сел, я поднял указательный палец обеих их рук вверх, и качнул ими в сторону пятерых боевиков, так несмотрительно скучившихся на опушке леса. Тот же из-за кустов с двух направлений затрещали автоматы с ПББС. Пятерка духов аккуратно легла неподалеку от сидящего мужика. А сам сидящий ошалело выторещался на моих разукрашенных бойцов, выскочивших из кустов. — Ну вот, мужик, с тебя коньяк, — сообщил я спасенному, выбираясь из канавы. — Или нет, лучше абсолют. Местный коньяк в последнее время чего-то испортился, батенька. Вот таким образом началось мое знакомство с полковником ФСБ. Анатолием Петровичем Шведовым. Как потом выяснилось, Шведов что-то там выискивал неподалеку. Его прихватили духи, приехавшие в село за провиантом. Маленько побили и за неимением времени и отсутствием возможности транспортировать на свою базу, решили ликвидировать, как российского шпиона. А я с бойцами аккурат в это время возвращался из рейда и заинтересовался вознёй на опушке. Короче, повезло полковнику. Не разглядя я тогда мелькнувшую меж кустов калетчатую рубаху. Духи бы с ним долго не церемонились. Какого хрена он там что-то выискивал, я интересоваться не стал. Не так воспитан. Добравшись до нашей заставы на трассе Ростов-Баку, я вручил спасённого полковника собистам И укатил с бойцами на ВПУ. На войне круг общения весьма разнообразен. И впоследствии мы неоднократно встречались со шведовым в разных местах Чечни. И пару раз даже коротали время за чаркой. Абсолютно он мне так и не презентовал. Но как-то при случае вручил визитку со своими реквизитами и сказал. Будешь в столице, заходи, без церемоний. Помни, я твой должник. Это, конечно, глупо, сломя голову, мчаться за помощью к малознакомому мужику из ФСБ. Пусть и даже я и спас ему жизнь. Однако мне надо было срочно попасть в Чечню, причем не в обычной ипостаси, а как частному лицу. Я совсем не был убежден, что шведов взмахнет ресницами, и проблема моментально разрешится. Отнюдь! Вполне могло казаться, что никакого шведова в природе не существует, и мой полковник не более чем легенда, под которой в Чечне работал какой-нибудь контрразведчик. Вполне могло казаться, что телефон на визитке просто цифры, тиснутые бронзовой краской на аккуратный прямоугольник плотной глянцевой бумаги по принципу 3П. Пол, палец, потолок. И вообще, просто чудо, что я не потерял эту карточку. Помнится, я засунул ее в кармашек разгрузки, и она не выпала, лишь совершенно случайно. Короче говоря, я действовал наобум, как зомби, с принесенной программой. Вот цель — вперед, без отклонений. Да, разумеется, у меня много хороших знакомых, на кривых тропинках войны люди быстро привязываются друг к другу, и при необходимости все мои боевые братья встали бы плечом к плечу, чтобы помочь другу, попавшему в беду. Но в данном случае такая помощь была для меня абсолютно бесполезна. Единственный, кто мог реально что-то сделать, по моим рассуждениям, это был Шведов или кто-то там еще работающий под его именем.